Глава 15. Эвакуация. Царила темнота. Протянув руку в сторону, Андрей коснулся пальцами холодной, чуть влажной кафельной плитки. «Осторожно!» В руке Фаунга вспыхнул фонарик. «Идите прямо по коридору!» Лучом света указало направление. «Все целы?» Первым делом спросил Андрей. «Нам можно сказать, повезло!» Вопреки словам, голос Фаунга прозвучал совсем нерадостно. Погиб только Карм. Вернее, даже не погиб, а просто пропал во всей этой неразберихе. Но это все равно, что погиб. В группе профессора Кармера жертв куда больше. Если бы вы видели, что здесь творилось неделю назад. Неделю назад? Удивленно переспросил Андрей. Но ведь прорыв запредельной реальности произошел два дня назад. Разве так? Казалось, замечание Андрея не вызвало у фанга ни малейшего удивления. «А у нас здесь идут уже восьмые сутки после прорыва». «Не состыковка во времени в зонах с различной площадью, плоскостью запредельной реальности», — объяснил Гефар. Андрей на ходу достал из кармана таймер. До времени связи со статусом осталось 32 минуты. «Вообще-то мы даже не надеялись на то, что помощь подоспеть так быстро» сказал фаунг да, быстро кивнул Андрей но эвакуироваться отсюда нам нужно в течение получаса я должен срочно переговорить с гицерпусом мы уже пришли фаунг обогнал остальных идущих и открыл перед ними дверь небольшая комната была освещена коптящей масляной лампой сделанной из обрезка металлической трубы На столе в неровном круге тусклого мерцающего света стоял какой-то электронный прибор со снятым кожухом. «Рад вас видеть в топром стравии, лейтенант абстрак шагнул навстречу Андрею Гицеркус. «Взаимно!» — Андрей пожал протянутую руку. Следом за Гицеркусом его поприветствовал находившийся здесь же Имра Кармер. Андрей обратил внимание на то, что... Оба они были такими же грязными, как и Фаунг. «Вода — наша главная проблема!» — заметил его взгляд и счел нужным объяснить Карнер. «Имеющийся небольшой запас мы используем только для питья и приготовления пищи. Все мы здесь чмазые, как бездомные рекины!» «Можете побаловаться!» Гефар снял со спины и поставил на стол рюкзак, в котором находилась канистра с водой. Почему Лайза находилась одна вне бункера? Андрей хотел задать совершенно другой вопрос, но машинально повторил слова Дейла. «Послушай-ка, напарник», мысленно обратившись к Дейлу, недовольно заметил Андрей. «Ты становишься не в меру напористым и агрессивным. Прежде за тобой такого не водилось». «Извини», – откровенно смутился Дейл. «Это получилось случайно, как-то само собой». «Само собой». — ехидно передразнил Андрей. «И все это время ты морочил мне голову. Друг называется». «О чем ты?» — попытался изобразить недоумение Дэйл. «О том, что судьба Лайзы волнует тебя совершенно по иной причине, нежели меня». тоном сурового обличителя объявил Андрей. То, что я обшивочно принимал за зарождение большого и глубокого чувства, на самом деле являлось ничем иным, как отражением того, что испытываешь по отношению к Лайзе ты сам. И быстро добавил «Попробуй-ка только сказать, что я не прав». Дейл счел за лучшее промолчать. «Лайзе, в отличие от нас вне бункера, ничто не угрожает». — ответил на вопрос Дейлоги Церкус. — Мы же, используя внешние органы чувств Лайзы и способности телепатов Кармера, можем вести наблюдение за тем, что происходит снаружи. — Вам, наверное, нужно отдохнуть, — взглянув на усталые лица солдат, — сказал профессор Кармер. — Уверен, что добраться до нас было нелегко. — Что да, то да, — серьезным видом кивнул Гефар. Мне пришлось приложить все свои способности для того, чтобы преодолеть преграды, стоявшие у нас на пути. Позвольте представиться. Гефар протянул свою пухлую ручку профессору Кармеру. — Гефар! Имрак Кармер машинально пожал протянутую ему руку, улыбнулся и после только, только после этого удивленно скинул брови. — Гефар? — переспросил он. «Это, наверное, прозвище?» «Нет», — улыбнулся Гефар. «Да». Андрей довольно-таки бесцеремонно схватил Гефара за плечо и переместил его себе за спину. «Сколько человек в бункере?» «Нас двое», — посмотрев на Кармера, начал считать Гицеркус. «Трое человек из моей группы». «И пятеро моих людей», — закончил Кармер. «Раненые?» — задал следующий вопрос «Андрей?» «У Вистера повреждена нога, он может двигаться без чужой помощи. С трудом! Остальные целы?» «Мисс!» — тихо произнес профессор Кармер. «Что с ней?» Она вместе с сей Крином и еще тремя техниками пыталась остановить прорыв. Из всей группы только она одна осталась жива. Впрочем, Имра Кармер беспомощно развел руками. Я не знаю, сколько она еще протянет без перерождения. Если бы не помощь Гицеркуса и его людей, нам уже пришлось бы отдать Меис запредельной реальности. — Миис потеряла опи ноги и левую руку, — сказал Гицеркус. — Серьезно повреждены крутная клетка и внутренние органы. Повреждения не травматической природы, а связанные с метаморфозами, начавшимися в теле под воздействием сверхвысоких концентраций запредельной реальности. Чтобы остановить дальнейший процесс, мы ввели МИИС в состояние глубокой литургии, упаковав ее тело в медицинский транспортировочный пакет, который, к счастью, был у нас с собой. — Ей как-то можно помочь? — спросил Андрей внезапно севшим голосом. «В наших условиях нет», и циркус не пытался внушить беспочвенные надежды. Но поскольку сознание МИИС осталось неповрежденным, в статусе его можно будет переписать в матрицу, а затем поместить в новое тело. Однако использованный нами для консервации тела МИИС медицинский пакет способен поддерживать функции организма в жизнеспособном состоянии не более 300 часов, то есть около 10 суток по кедалмарскому времени». «Мы эвакуируемся немедленно!» Положив руки на стол, объявил Андрей. «То есть как?» Непонимающий развел руками Имра Кармер. «Куда?» «Статус». Андрей достал таймер и повернул его так, чтобы цифры на табло были видны как Гицеркусу, так и Кармеру. Через 25 минут в месте, где находится этот таймер, откроется окно внепространственного перехода. «Это так неожиданно!» Гицеркус в растерянности провел рукой по небритому грязному подбородку. — У вас ровно пятнадцать минут на сборы! — жестким командным голосом объявил Андрей. — За десять минут до срока все люди должны находиться возле входа в бункер. — Фаунг! — Гицеркус отыскал взглядом своего помощника. — Немедленно приступайте к демонтажу оборудования! — Какого еще оборудования? — недовольно насупился Андрей. «Мы использовали нашу аппаратуру для того, чтобы изолировать бункер от влияния запредельной реальности», — объяснил Арктурианин. «Послушайте, уважаемый Гицеркус», — Андрей вздохнул. «Я понимаю, что вы относитесь к своей работе и как вы относитесь к своей работе, но сейчас мы должны спасать людей, а не научное оборудование». «Лейтенант абстра строго официально обратился к Андрею Гицеркусу, там не хуже меня, известно» что, покидая планету, мы не должны оставлять на ней никаких артефактов, свидетельствующих о нашем пребывании. — Артефакты? — Андрей с возмущением всплеснул руками. — Вы когда последний раз выглядывали из бункера? — А что? — не понял Гицеркус. — А то, что Айвель-5 накрыт пространственным коконом, который может видеть невооруженным взглядом каждый, кто удосужился поднять свой взгляд вверх. — Другое столь впечатляющее свидетельство вмешательства инопланетных сил нужно еще поискать, а вы переживаете за пару ящиков с научным оборудованием. — За пространственный кокон отвечают те, кто его установил, — сухо ответил арктурианин. — А я отвечаю за вверенное мне оборудование. — Хорошо, — Андрей примирительным жестом провел перед собой рукой. — А что вы скажете, если я предложу вам взорвать ваше оборудование вместе с бункером? — — А как же проведенные нами исследования? — Собранные вами материалы мы, конечно же, здесь не бросим. Да и место они, надеюсь, займут немного. И Церкус на секунду задумался. — Вы можете гарантировать, что после этого будет полностью исключена любая возможность даже частичного восстановления действующих блоков? Андрей взглядом переадресовал вопрос Кадишу. — Я могу гарантировать что никто и никогда не сможет даже место отыскать, где находился этот бункер, — усмехнулся Кадиш. — Хорошо, — коротко кивнул Гицеркус. — Пусть будет по-вашему. Фаунг, Кадиш и Эйх, которого подрывник взял себе в помощники, вышли из комнаты. — У вас ровно десять минут, — крикнул следом Андрей. Прижав ладони к щекам, он глубоко вздохнул, резко выдохнул после чего устало, опустился на стул и посмотрел на табло таймера. 20 минут до контрольного срока. У него, наконец-то, было немного времени для того, чтобы передохнуть. «Признаться честно, я не рассчитывал на то, что придется покидать Кедлмар в такой спешке», — сказал, проведя ладонью по лбуги Церкусс. Никому прежде не доводилось изучать запредельную реальность в такой непосредственной близости. Кедлмара больше нет. вполголоса не глядя на Арктурианина, произнес Андрей. И это последняя возможность покинуть Айвель-5. Кстати, вы не в курсе, что за желтый туман плавает среди бурелома у подножия холма? Спросил у обитателя бункера Гефар. Мы... «Пытались взять пробу, но нам это не удалось», — ответил профессор Кармер. «Заборник после погружения в туман мог превратиться во что угодно. Мы предлагаем предполагаем, что это субстанция, с помощью которой запредельная реальность осуществляет мгновенную трансформацию материальных объектов. Всякий раз после того, как туман уходит, местность вокруг становится совершенно иной». Но для того, чтобы открылось окно внепространственного перехода, нам нужно выбраться на поверхность. В голосе Андрея прозвучала тревога. — Прежде туман никогда не поднимался настолько высоко, чтобы затопить вход в пункер, — успокоил его Гицеркус. — Иначе та же установленная нами защита не выдержала бы. Андрей в очередной раз посмотрел на таймер. — Пора, — сказал он, поднимаясь. Гицеркус наклонился и вытащил из-под стола серый кейс. «Этот ящик нам необходимо забрать с собой», — сказал он. Андрей не стал спорить. Времени не было. Да и вряд ли ему удалось бы переубедить Арктурианина, который скорее сам остался бы в бункере, чем бросил здесь материалы проведенных исследований, за которые один из его помощников заплатил жизнью. Он велел Джемми и Лантеру взять Кейс. Когда, пройдя по коридору, они подошли к лестнице, ведущей к выходу, Там уже собрались все, кто находился в бункере. Андрей быстро поприветствовал тех из них, с кем был знаком. Распределив груз и велев одному из парней Кармера помогать Вистеру, который с трудом передвигался, припадая на левую ногу, Андрей подошел к носилкам, на которых лежало изуродованное тело МИИС. Сквозь мутный пластик медицинского пакета черты ее лица были едва различимы. Наверное, именно поэтому она показалась Андрею похожей на обыкновенную девушку, а не на неприглядное существо с сухой коричневатой кожей, большими круглыми глазами и лысой головой в форме желудя, над внешним видом которого поработала запредельная реальность. Бросив всего лишь один взгляд на пребывающую в литургии девушку, Андрей тут же отошел в сторону. Ему хотелось хотя бы на время заставить самого себя поверить в то, что Миис просто спит — они находятся на пороге прохода кафы ему вспомнилась их последняя встреча и разговор в котором было больше недомолвок чем фраз понятных с полуслова как ты думаешь мы увидимся снова а ты этого хочешь да в таком случае непременно увидимся где-нибудь когда-нибудь прогнав прочь воспоминания андрей взглядом отыскал кадиша — Все сделал? — спросил он. — В лучшем виде! — расплылся в улыбке Кадиш. — Сколько времени ставить? — спросил он, взяв в руку запал. — 10 минут! — ответил Андрей, взглянув предварительно на таймер. — Джемми, шагоди! Наверх! Если есть проблемы, обеспечи прикрытие, до тех пор, пока не выберутся все из бункера. Шагоди закинул пулемет за спину и, первым запрыгнул на лестницу, быстро полез вверх. Джемми последовал за ним. Андрей, запрокинув голову, смотрел вслед поднимающимся вверх по лестнице солдатам. Ему даже думать не хотелось о том, что наверху их могла ожидать какая-нибудь новая напасть. Теперь, когда они отыскали людей, которые, казалось, навсегда исчезли в гиблом бару, с ними уже ничего не должно было случиться. Им всего-то и нужно было, что только выбраться из бункера и дождаться, когда откроется окно внепространственного перехода. Удача теперь уже не могла изменить им, просто не имела такого права. Наверху надсадно заскрепили петли люка. Шагоди откинул крышку в сторону, и Андрей увидел у себя над головой пятно тусклого красноватого света. При этом он поймал себя на том, что все еще не может свыкнуться с мыслью, что настоящий солнечный день в Кэдлмаре уже не наступит никогда. — Ну что там? — нетерпеливо крикнул Андрей. — Сейчас посмотрим! — глухо прозвучал сверху ответ Шагоди. Подтянувшись на руках, сержант вылез из люка, и почти в ту же секунду оставшиеся внизу услышали грохот, кажущийся нескончаемо длинной пулеметной очереди. Ответом ему была разрозненная оружейная пальба. Джейми выпрыгнул из люка, и его байзон заработал в унисон с пулеметом сержанта. «Что там?» — схватившись руками за вбитую в стену скобу, закричал Андрей. «А кто их разберет?» — прокричал сверху Шагоди. «Твари какие-то зеленые! Не то что неприятно, но не все при оружии!» «Я же включил таймер взрывателя!» С ледяным спокойствием сообщил Кадиш, после чего, как, между прочим, поинтересовался. «Может быть, есть смысл отложить взрыв?» «Нет!» — крикнул Андрей. «Все поднимаемся наверх. Сначала я, Лантер и Гефар. Следом за нами, не дожидаясь команды, поднимаются гражданские, замыкающие, Кадиш и Эйх. Все ясно». «А что тут может быть, непонятно», — дернул плечом Эйх. «Пошли!» Андрей полез вверх откуда неслись звуки не утихающей ни на секунду стрельбы. Осторожно выглянув из люка, он увидел распластавшегося на холме Джеми, который сосредоточенным видом давал, давил на гашетку, стоявшего перед ним на распорке пулемета. Неподалеку от него в таком же положении лежал на земле Шагодди. Противников, по которым они вели огонь, Андрею видно не было. Чуть подтянувшись на руках, Андрей перебросил свое тело через край люка и, перекатившись на живот, растянулся на земле. Еще не успев увидеть врагов, он уже выдернул из-под локтя автомат и перевел предохранитель в положение автоматической стрельбы. Взглянув вниз по склону холма, он в первый момент не поверил своим глазам. Отстелившегося по земле ядовито-желтого тумана не осталось и следа. На том месте, где не более получаса назад он мог видеть то, что осталось от поваленного ураганом леса, теперь растиралась поросшая невысокой пожухлой травой равнина, которую метрах в ста от подножия холма пересекал окоптый контур, открытый по всем правилам фортификационной науки, с насыпанными спереди аккуратными бруствером, гнездами для стрелков и узкими проходами, тянущимися от первой ко второй линии окопов. Но в то же время идея окружить окопами холм, на котором закрепился противник, могла бы прийти в голову разве что безумцу. Имея выгодную позицию на высоте, оборонявшиеся, используя всего пару пулеметов, не давали неприятелю высунуться из окопов. Однако, судя по тому, сколько мертвых тел уже лежало неподалеку от окопных брустверов, те, кто находился в окопе, имели твердое намерение взять высоту штурмом что также лишний раз свидетельствовало о фанатичной невменяемости их командиров, если они, конечно, у них имелись. Тела убитых с первого же взгляда показались Андрею какими-то странными. В целом они были похожи на людей, но конечности их выглядели непропорционально длинными, а головы как будто вовсе не имели ушей. Как следует Андрея рассмотрел этих уродцев, когда очередная волна атакующих с дикими криками и пальбой выскочила из окопов и кинулась на приступ. Они бежали высоко вскидывая колени и раскачиваясь из стороны в сторону, словно маятники. На них была изорвана расползающаяся по швам форма солдат внутренней стражи, а в руках их же короткоствольные винтовки. В тех местах, где тела этих странных солдат не прикрывала ткань, было видно, что кожа их имеет темно-зеленый цвет, по которому расплываются более светлые разводы, словно создавшая их запредельная реальность позаботилась о природной камуфляжной раскраске для своих воинов. Головы солдат с длинными челюстями, выступающими вперед, словно у хищных ящеров, были втянуты в плечи и пригнуты к земле, а из сутулых спин, порывая В верхнюю ткань одежды торчали длинные костяные иглы, представляющие собой гипертрофированные остистые отростки позвонков, между которыми была натянута плотная кожистая перепонка. Поймав на прицел одного из уродцев, Андрей нажал на курок автомата. Солдат запредельной реальности, словно споткнувшись, упал на землю, зарывшись звериным лицом в траву. Справа и слева от него падали его товарищи, скошенные пулями из двух работающих без остановки байзонов. Но те, кто еще оставался на ногах, продолжали бежать, словно весь смысл жизни для них заключался в том, чтобы добраться до холма. Стреляли же они по большей части, как попало, почти не целясь, как будто просто выполняли некое обязательное в данной ситуации действо. — Ну, как тебе этот Джах? Сняв с пулемета пустой магазин, Шагоди отбросил его в сторону и, вытащив из стоящего рядом с ним рюкзака новый пулеметный диск, ударом кулака загнал его в гнездо держателя. — А артиллерии у них нет? — спросил Андрей. — Пока нет. Но если ты будешь старательно о ней думать, она непременно появится. — Это уже сообщил подползший к лейтенанту на четвереньках Гефар. Лантер и Фаунг, тем временем, прикрывшись от обстрела парой поставленных на торцы кейсов, помогали остальным поднять наверх раненых и вещи. Те, кто уже был наверху, лежали на земле, закрывая голову руками. — Что это за твари спросил Андреев Гефара. — Представления не имею, — ответил тот, — но поскольку это не фантомы... Могу предположить, что прежде они были солдатами из отрядов внутренней стражи, вошедших в гиблый бор. — Прежде нас не пытались атаковать, — заметил выбравшийся из бункера Гитцеркус. — Должно быть, это мы своим появлением простимулировали запредельную реальность, — высказал предположение Андреи. — Сколько времени-то связи? — спросил Артурианин. — Три минуты взглянув на Тамер, который он теперь не отпуская держал в руке, ответил Андрей. Наиболее удобное место для окна вверх по склону холма. Рукой указал направление вистор Нужно отойти от бункера, сказал Андрей. Он взорвется одновременно с появлением окна. А почему нужно было, чтобы это произошло в одно и то же мкновение? поинтересовался Гицеркус. Вы же хотели, чтобы были уничтожены все следы вашего пребывания в Кэдделмаре. Если мы уйдем, оставив заминированный бункер, кто угодно может отключить детонатор до того, как он сработает. хотя бы одна из этих зеленых тварей. Лаечно согласился Гицеркус. Последний из атакующих упал замертво, так и не достигнув заветной цели. Оставшиеся в окопах и на формы продолжали время от времени постреливать но большой опасности их стрельба не представляла. Пользуясь временным затишьем, люди начали перемещаться вверх по склону холма, стараясь отойти подальше от входа в бункер. Труднее всех пришлось Вистору, у которого было повреждено колено. Он... Но оступился не он, а парень из группы профессора Кармера, помогавший ему идти. Парень упал на колено, а Вистор, потеряв равновесие, коротко вскрикнул от боли, упал на бок и, и без помощи она, размахивая руками, покатился вниз по склону. Ниже остальных по склону холма находился Кадиш. Он и кинулся на помощь вистору бросив кейс с каким-то дорогим гицеркусу оборудованию Стой, болван! — закричал вслед ему Шагадди. Но Кадиш даже не обернулся. Только рукой над головой махнул, словно отгоняя навязчивых мух. Выругавшись сквозь зубы, Шагади поднял пулемет, готовясь в случае необходимости обеспечить прикрытие. Неподалеку от него, также с пулеметом напереде, занял позицию Джемми. Шагади машинально глянул на часы. Время до взрыва он не засек, но и без того было понятно, что заминированный Кадишем бункер должен был взорваться с минуты на минуту. Кадиш догнал Вистера только у самого подножия холма. Кривясь от боли, вистор попытался сам подняться на ноги, но тут же с криком упал. Должно быть, при падении его раненое колено получило новое повреждение. «Порядок, — Порядок, вистор! Кадиш наклонился наклонился и протянул вистору руку. И в ту же секунду, между раскинутых в сторону ног Вистера, также протянувшего руку навстречу руки Кадиша, из земли ударила плотная струя газа окрашенного в уже хорошо знакомый солдату желтый цвет. Кадиш отшатнулся назад, упал на спину и, упираясь каблуками в землю, отталкиваясь локтями, принялся испуганно карабкаться вверх по склону. Струя взметнулась вверх на полтора метра, после чего тяжелый туман опустился к земле, накрыв тело вопящего от ужаса Вистера. — уходи оттуда! — крикнул Кадишу Гицеркус — «Ты ему уже не поможешь!» Но Кадиш, замерев на месте, зачарованно смотрел на волны ядовито-желтого тумана, колышущегося всего в нескольких сантиметрах от толстых рифленых подошв его ботинок. Сквозь плотное марево он мог видеть тело Вистера, корчащееся в агонии на земле. Оно было похоже на жидкий студень, колышущийся и пытающийся перевалить через край формы, в которую был заключен. Внезапно порыв ветра сдул облако желтого тумана в направлении окопов, и взгляд кадишу предстало то, во что превратилось тело Вистера. Ноги его были перекручены в плотный жгут. На месте живота находилась огромная дыра с рваными краями, из которой высовывалось нечто, похожее на окровавленный рог. На левой руке кожа и плоть были сняты, и только каким-то чудом оставшиеся... Целыми кровеносные сосуды и желтоватые полосы сухожилий оплетали белые кости, и лишь только правая рука и лицо Вистера оставались пока еще не изуродованными запредельной реальностью. Запрокинув голову, он с невыразимой мукой во взгляде посмотрел на Кадиша. Для того, чтобы что-то сказать, сил у него уже не было. Он только протянул в сторону солдата оставшуюся целую руку. «Уходи, Кадиш!» — закричал на этот раз уже Шагоди, увидившую, как вновь полезли из окопов, похожие на человека-ящера и на формы. Андрей уже не следил за тем, что происходило вокруг. Он видел только табло таймера, на котором стремительно сменяли одна другую цифры, отсчитывающие последние секунды оставшиеся до контрольного срока. Ситуация выходила из-под контроля и уже... Не оставалось времени для того, чтобы вернуть ход событий в нужное русло. 15 секунд до связи. Сначала отчаянно и громко закричал Кадиш. Затем загрохотал пулемет Шагади. 10 секунд. Кадиш схватил протянутую к нему руку Вистера и, вскочив на ноги, побежал вверх по склону, волоча за собой изуродованное тело человека. 10 секунд. Шагади стрелял, держа пулемет у пояса. Пули ложились широким веером, не давая иноформам возможности кинуться в погоню за Кадишем. Те, кого это не останавливало, падали замертво, скошенные выстрелами. 8 секунд. Джемми стрелял расчетливо, короткими очередями по 2-3 выстрела сбивая тех, кого не доставали пули из пулемета Шагадди. 7 секунд. Кадиш почти без сил упал у ног Шагадди. Сержант сунул пулемет в руки Кадиша, Быстро скинул с плеч рюкзак и принялся стягивать с себя куртку. «Джеми!» – коротко окликнул он своего напарника, после чего кинул Кадишу новый пулеметный диск и отрывисто приказал «Делом займись». «Пять секунд». Сменив магазин, Кадиш открыл огонь по иноформам. Шагоди и Джеми уложили то, что осталось от тела Вистера, на куртку сержанта и, приподняв ее за полы, побежали вверх по склону холма. Джемми в свободной руке нес пулемет. Шагоди рюкзак. Пятясь назад Кадиш прикрывал их отход. Три секунды. Пара пуль, выпущенных наступающими иноформами, взрыли землю у ног лейтенанта. Две секунды. Сначала откуда-то из глубин донесся приглушенный грохот. Земля под ногами людей дрогнула. Из-за оставшегося открытым люка бункера вырвался столб ярко-оранжевого окажущегося почти ослепительным на фоне багровых сумерек пламени. Тяжелая крышка люка, сорванная с петель, взлетела в воздух и, падая, сбила с ног одного из иноформов. «Между прочим, все именно так и было задумано!» — с гордостью сообщил Кадиш, оказавшемуся рядом с ним Гефару. «Одна секунда!» Андрей, размахнувшись, кинул таймер в сторону вершины холма. Вначале ему показалось, что ничего не произошло. Глядя на то место, где упал таймер, он медленно досчитал до трех. Андрей хотел уже было обратиться за помощью к гицеркусу, когда заметил легкое марево, разливающееся по склону холма и слегка искажающее перспективу, словно предвестник миража. «Вперед!» — скомандовал Андрей. «Не мешкайте! Связь в зоне запредельной реальности неустойчива. Окно перехода в любой момент может закрыться!» Первыми в проход вошли Фаунг и Светлана, несшие на руках медицинский пакет, в который было упаковано тело МИИЗ. За ними вошли в переход и исчезли Гицеркус, профессор Кармер и иноформы из его группы. — Давайте! — Андрей подтолкнул в сторону перехода Шагадей Джемми, державших за края куртку с телом вистора Это что, еще одна дорога мертвых? Не двигаясь с места, с подозрением спросил Шагодди. «Нет, это дорога живых», — ответил Андрей, и, что было сил, ударил сержанта кулаком в плечо. «Шевели, Шагодди, реки на тебя раздери!» Оставшиеся Эйх, Лантер и Кадиш вошли в окно внепространственного перехода, не проявляя особого беспокойства по поводу туда, куда он может их привезти. «Ну а ты?» – посмотрел на Гефара Андрей. «Нет!» – Гефар улыбнулся своей обычной лукавой улыбкой и, приподняв свободную руку, покачал головой. «Я остаюсь!» «Не валяй, дурака!» – недовольно поморщился Андрей. «Тебе одному с ними не справиться!» Он взглядом указал на взбирающийся по холму множество человека-ящеров. «Мне эти твари не страшны!» Снова покачал головой Гефар. «Я у себя дома, лейтенант. А вот вам, куда вы направляетесь? Я, скорее всего, буду там обречен на гибель. Как ни крути, но жизненную силу мне дает только запредельная реальность». «И чем ты теперь собираешься заняться?» Немного рассеяно спросил Андрей. Как ни странно, но он уже привык считать Гефара одним из членов своего отряда, и ему претела мысль, чтобы оставить воина тьмы одного без помощи и поддержки в эпицентре запредельной реальности. «Пока еще не знаю», – пожал плечами Гефар. «Буду ждать вашего возвращения. Быть может, навещу кафу». Отправляйся в Сабадскую цитадель. Неожиданно для самого себя Андрей обратился к Гефару в почти приказном тоне. Спросишь там человека по имени Алексей Александрович. Запомни, Алексей Александрович. «У меня хорошая память», — заверил его Гефар. «Скажешь ему, что это я тебя прислал», — продолжил Андрей. «Он найдет для тебя там дело». «Приказ принят, лейтенант». Гефар снова улыбнулся, но на этот раз улыбка его, как показалось Андрею, была немного грустной. «Ну, прощай, воин тьмы». Андрей протянул Гефару открытую ладонь. Секунду помедлив, Гефар осторожно взял протянутую его ему руку в свою. «До встречи, лейтенант абстрак Сказал он, перед тем, как шагнуть в окно непространственного перехода, Андрей в последний раз обернулся на Гефара. Воин Тьмы поднял над головой руку, заж... зажатый в ней автоматом. И, несмотря на малый рост Гефара, Его выступающий живот, круглое розовое лицо и одежду странствующего философа, никак не вяжущуюся с оружием, которое он держал в руке. Этот жест вовсе не показался Андрею комичным.